Письмо 111. Сенека приветствует Луцилия. «Ты спросил меня, как назвать софизмы по латыни?» «Многие пытались дать им название, но ни одно не привилось. Как видно, сам предмет для нас был неприемлем и настолько неупотребителен, что противились даже его имени». Мне самым подходящим кажется то, которое употребил Цицерон. Он называл их «изворотами», поскольку тот, кто им предался, только хитро запутывает мелкие вопросы, ничего полезного для жизни не приобретая, не став ни мужественней, ни воздержанней, ни выше духом. Зато всякий, кто занимается философией ради собственного исцеления, Делается велик Духом и Неодолим, преисполняется уверенности и кажется тем выше, чем ближе подойдешь. Что бывает с большими горами, чья высота плохо видна, смотрящим издали, и только приблизившимся становится ясно, как вознеслись их вершины. То же самое Луцилий происходит и с подлинным философом, доказывающим свою «Подлинность делами, а не ухищрениями. Он стоит на возвышении, всем видимый снизу вверх, и величие его истинное. Он не обувает высоких подметок и не ходит на цыпочках, наподобие тех, кто уловками прибавляет себе росту, желая казаться выше, чем на самом деле». Он доволен своим природным ростом. Да и как ему быть недовольным, если он дорос до того, что фортуни к нему не дотянуться? Значит, рост его выше человеческого, и при любых обстоятельствах остается одинаковым. Будет ли течение жизни благоприятным, или же она бурно понесется через пороги трудностей? Такого постоянства не дадут хитрые извороты, о которых я только что говорил. Душа забавляется ими, но без пользы для себя и не сводит философию с ее высот в низину. Я не стану запрещать тебе иногда ими заняться, но только тогда, когда тебе захочется побездельничать». В том-то и вся беда, что в них есть некая приятность. Они держат в плену душу, соблазненную видимостью тонкости, и не отпускают, хоть ее и зовет неодолимая громада дел, хотя всей жизни едва хватает на то одно, чтобы научиться презирать жизнь. «А не управлять ею?» — спросишь ты. Это дело второе, ведь только тот, кто презрел ее, сумеет хорошо ею управлять. Будь здоров!»